Надо навести грозу. Александр прибыл в Обсков по Гдовскому пути. Из-за глубокого снега его дружина растянулась на несколько верст, и затем ей пришлось свернуть на Чудское озеро, оттуда на теплый пролив, затем на Талабасское озеро, пробираясь близ берега по льду. Здесь продвигаться все же было легче. Весь путь к Новгороду был забит санями, садниками, навееченными конями. Пешие беженцы тащили салазки, нагруженные домашним скарбом и малыми детьми. Люди опасались нашествия безжалостных немецких рыделей-меченосцев, угрожавших пленом и гибелью. Передавались слухи, что отряды немцев недавно снова переходили реку Нарову. Налетали на чудские селения, поджигали избы, щадя только дома, принявших латинскую веру, уводили скот и людей. Все боялись, что это только грозное начало, что немцы непременно двинутся дальше, на Новгород. Вся новгородская земля закачалась, а вдруг рухнет и погибнет. К Скову Александр подъезжал по льду реки Великой. Раньше он бывал здесь не раз, по обе стороны реки помнил он зажиточные поселки, нарядные избы, украшенные резными ставенками и деревянными петушками на венцах. Раньше каждый хозяин хвалился своим садиком и огородом, теперь селения уже не имели прежнего, спокойного, привольного вида». Всюду люди шли торопливо, собирались кучками, толковали, размахивая руками, и быстро разбегались. Даже собаки перестали лаять на прохожих, опустив нос и поджав хвост, они бежали куда-то трусцой, боясь потерять своих хозяев, и петухи не перекликались больше, жалобно мычали коровы, хозяева угоняли их в другие, более спокойные места. Колокола псковских церквей стали неистово поднимать тревогу, неожиданно в полдень созывая псковичей на веча, которая на этот раз собиралась в поле. Что приключилось? Верно, навалилась опять немаловажная забота, ежели бояре сзывают народ среди бела дня. Говорили и старики, и молодые, запахивая шубы, и охабни, и затягивая тужи кушаки. Ахабень — мужская верхняя теплая одежда. Все спешили на сход народный. Бабы и девушки, накинуя плечи шубейки или зипуны, и на ходу, покрываясь платками, собирались кучками у колодцев, у ворот и близ перелазов, обменивались новостями, услышанными от своих мужиков. Все всполошились, стараясь предугадать, что дальше будет. Немец опять закручивает. Али, другое что? Может, снова литовцы идут? А куда же те немцы денутся, что засели за правилами у нас в городе? А их нитиун фохты надолго ли посажены по нашим погостам? Может, тоже не осталось тут на вечные времена? Побегут отселево? Видала я, как проехал молодой князь Новгородский, Александр, — говорила, — пышнотелый румяная Степанида, жена богатого торговца красным товаром. — Это он всполошил всех молодой, а, думаю, озорной. «И я ведена», — протянула вздокно пожилая панамариха с истощенным грустным лицом. «Молодой-то он молодой, а крутым нравом, говорят, пошел в своего батюшку, князя Ярослава, а глазищи-то какие черные и грозные. Не на расправу ли с нашими тяжкодумами он приехал?» «Немца мы почти без боя и детинец отдали. Разве старый князь Ярослав простил бы нам это?» Слышала я от моего хозяина, нагнувшись шепотом, стала пояснять Степанида, что князь Александр сечу любит, коли что не по сразу кулаком как вдарит, так и с ног собьет. Он ведь дюжой и в гневе злой шибко. О-хо-хо! Ой, недоброе будет! — вздыхали бабы и продолжали гадать. Что-то расскажут им мужики, вернувшись свечем. Александр, без остановок миновав все пригородные выселки, направился прямо к Детинцу, где засели осажденные немцы. Заранее он отправил гонца с требованием, чтобы все псковские ратники были в сборе и выстроились близ Детинца. Он приезжал узкими улицами Пскова, закутавшись до пят в длинный красный плащ, подбитый лисьим мехом. На лоб надвинул кожаный легкий шеломец. Перед каждой церковью он снимал его и медленно истово крестился, освободив правую руку от железной перстатицы. Он ни до кого не смотрел и не отвечал на низкие поклоны псковичей, быстро ломавших при встрече шапки. Его грозный задумчивый взгляд как будто скользил поверх голов, поверх толпы. Но он все видел, все замечал, взволнованное любопытство и тревогу псковичей, понимал причину этой тревоги. Сдвинул брови, смотрел на главную башню детинца, над которой развивалась немецкое знамя. Александр еще не решил, что станет говорить навече. Но одно знал твердо, что, может быть, он и голову свою сложит в неравной схватке, но грозу на подлых переветников нагонит. Александр примчался вскач на площадь, где осадил смыленного, разгоряченного, гнидого серчана. Дружинники стояли в два ряда пешие возле своих оседланных коней, держа их под усы правой рукой, а левый — сжимая копье. Они смотрели настороженно, ожидая, как станет с ними речь вести этот двадцатидвухлетний ястреб, как его в насмешку именовали псковские бояре. Александр с клявичами не поздоровался, только обвел гневным, сбешенным взглядом. Он выжидал, пока его охранная полусотня, подскакав, выровнялась позади него. — Кто голова дружины? — я голова дружины, — отозвался молодой статный воин в серебристом блестящем шеломе, державший под узцы серого в яблоках коня. — Подъезжай поближе! — Воин, легко вскочив на конях, хлестнул его плетью, вылетел вперед и остановился перед Александром. — Я домаш, начальник отряда псковской дружины. Привет тебе, княже, мой господин Александр ярослаевич Не бояренно ли твердил это сын? — Нет, и не сын, и не брат. И он враг мне. Это он впустил немцев в детинец. — Как же ты впустил врагов в русскую землю, в наш отчий дом? Как пустил без боя в детинец? — совет бояры решил а меня и не известил жди меня здесь князь отъехал в сторону гаврила алексич окликнул он я слышу княже мой господине ко мне ближе гаврила подъехал плотно и тихо сказал жду приказа твоего александр тоже вполголоса сказал сейчас я буду навече сотню выстрой возле домного помоста где соберутся бояре, и жди меня исполню княже Псковских ратников не распускать. Пусть они будут наготове. Завтра выйдем в поход. Мне и псковичи там пригодятся. Сейчас каждое копье надо держать на счету. Понял, княже, мой господин.